Глава вторая. Наоми. Доводилось ли вам когда-нибудь становиться слушателем монотонной мотивационной речи о том, как сам путь оказывается важнее цели? Если да, срочно забудьте эту чушь. Информационные мошенники пичкают народ байками о том, будто все, что за пределами финиша, в сущности, не имеет значения. И куда главнее шаги, который ты предпринимаешь, пока движешься вперед. Похожий бред постоянно твердит один парень, что вместе с женой владеет цветочным магазином на углу. Впервые он выдал что-то такое, когда я по доброте душевной возилась с их системой безопасности, настраивая односторонний доступ. Наслаждайся видом, тоном истинного знатока, посоветовал Майк, провожая сию влюбленным взглядом а потом еще целый час разглагольствовал о вещах, которые мы не умеем ценить, пока не станет слишком поздно, пока его жена практически силой не запихнула его в соседнее помещение, виновато пожимая плечами. «Он, конечно, прав, но иногда слишком много болтает», добавила она, протягивая мне сотню баксов. «Уж не знаю, какое дерьмо выпало на их долю, только оно вряд ли сравнится с моим». «Деньги я так и не взяла, мы немножечко сдружились, и это показалось лишним». А слова Майкла выбросила в ближайшую урну, как только покинула магазин и направилась домой. «Если я чему и научилась за годы скитания по приемным семьям и борьбы с предрассудками общества, так это знанию о том, что некоторые вещи так же отвратительны на вкус, как и на вид». К примеру, чтобы попасть в святая святых организации под названием Стикс, мне понадобилось унизиться до протирания коленей перед их нынешним директором Уэйдом Ройстоном. И это не то, о чем вы подумали. Просто желая заполучить эту работу, я в буквальном смысле опустилась перед ним на колени и сложила руки в жесте мольбы, солгав, что это лишь потому, что я слишком пекусь о безопасности моей лучшей подруги. Что, конечно же, так но я пришла сюда не только за тем, чтобы прикрывать спину Элси. Уэйт не только не съел приманку, но и, как я позже узнала от Элси, и так уже собирался нанять меня в штат. Видите? Путь мог быть гораздо приятнее, просто дождись я его предложения. А результат все равно оказался один и тот же. Поэтому, когда очередной умник, одетый в поло от Ральфа Лорена, демонстративно машущий рукой со швейцарскими люксовыми часами, Открывает рот, чтобы сморозить очередную, немотивирующую глупость в самурайском стиле. Я нажимаю на паузу и поднимаюсь со своего места. Пока несу тарелку с нетронутым завтраком в раковину, мозг прокручивает в голове варианты, как бы мне поскорее заполучить желаемое с наименьшими для себя потерями. Примерно в середине мозгового штурма, ставшего ежедневной рутиной, Перед глазами возникает бесстрастное лицо человека, который может создать проблемы. Линкольн, Голдберг. Дьявольски привлекательный высокочастотный радар, обойти который будет не так-то просто. Мне хватило мозгов тщательно изучить методы его работы в сети, но не хватило сдержанности, чтобы в первый же день совместной операции не выбесить его, приклеив мишень прямо себе на лоб. Теперь он ненавидит меня, и, несмотря на то, что обычно он выбирает политику избегания, я точно знаю, что Линкольн наблюдает. Всегда. Я редко восхищаюсь людьми, потому что в большинстве своем они идиоты и снобы, а хуже только комбинация этих двух изъянов. Линкольн же происходит из числа тех, кто обладает сильнейшей аллергией на показуху. И если и делает что-то первоклассное, не кичится своими успехами, а просто выбирает новую задачу, продолжая улучшать свои результаты. И вот она я, просто ради забавы взломавшая его код перед группой начинающих хакеров, поменявшая значение на свои, тем самым заполучившая врага в лице лучшего взломщика Стикса. Браво, Наоми! Так держать! Умный человек нашел бы минутку для извинений и залег на дно, Но, видите ли, моя основная беда заключается в том, что я слишком рано усвоила урок выживания, гласящий, что даже в ситуации с минимальной опасностью нужно бить на опережение. Поэтому, стрессуя, я нападаю первой, а потом уже разбираюсь с последствиями. Всегда плохими. Не всегда результативно. За секунду до того, как мой мозг решает выбрать неверное направление, Я опускаю тарелку в мойку, заливая смесь хлопьев и молока мощной струей воды. От этого движения ложка выпадает на дно раковины, издавая металлический ляск. Мое тело непроизвольно дергается, как от сильного удара, и вода разбрызгивается по босым ногам, переключая мою голову обратно в нынешнюю реальность. Закрыв кран, оставляю все как есть и спешу в спальню, чтобы переодеться и приготовиться к новому дню на новом рабочем месте. Есть еще одно небольшое дельце перед тем, как покину свою съемную квартирку на юге Бостона. Возвращаюсь к компьютеру и взламываю аккаунт парня в Ральфе Лорене, заменив его обучающий бред на видео двух спаривающихся барсуков. Польза от просмотра все равно примерно одинаковая. Гадкие комментарии и отписки сыплются незамедлительно, и я, довольно хмыкнув, закрываю ноутбук, направляясь к выходу. Если уж мне суждено довести свой план до конца, я так или иначе окажусь в аду. Так стоит ли переживать из-за мелкого хулиганства в интернете? Люди с моими навыками обычно проворачивают и не такое, но я предпочитаю воздерживаться от киберпреступлений или дерзких ограблений, неважно, что стоит на кону, крупненькая сумма или лакомая информация. Работать в стиксе уже достаточный риск, и чтобы он был оправданным, Я пообещала себе не высовываться и постараться слишком сильно не провоцировать Линкольна. Как бы мои руки не чесались, надрать ему задницу. Остановившись у зеркала перед входной дверью, поправляю короткие вьющиеся волосы русого оттенка и, сверкнув взглядом, воинственно смотрю в лицо, отражению, мысленно уговаривая себя выйти за дверь. Это все еще дается сложнее, чем сидение дома в своей скорлупе, но ежедневное напоминание о том, что с каждым разом я все ближе к цели, — лучший стимул. Элси сидит на столе в комнате отдыха офиса с Тиксом, поедая лакричную конфету, которую, скорее всего, стащила из запасов Уэйда. Ее лицо на мгновение приобретает нездоровый оттенок, она морщится, а потом резко спрыгивает, наклоняясь над мусорной корзиной и выплевывая содержимое рта. «Мерзость! Как он может есть это?» «Боже!» Выпрямляясь, она чистит языка зубы и выбрасывает остатки конфеты, выхватывая бутылку с водой из моей руки, отпивая несколько глотков, абсолютно не заботясь, когда часть жидкости капает на ее сиреневый топ. Ставлю себе задачу научиться готовить лакричные конфеты, которые не будут такими отвратительными на вкус. Кулинарные навыки моей лучшей подруги с годами стали только круче, И в знак подтверждения «мой теперь уже полный желудок» отзывается коротким приступом щекотки. Обычно, приходя сюда, чтобы проведать своего жениха, Элси приносит по меньшей мере два лотка с кексами и различной другой выпечкой. Иногда у нее случаются эпизоды паники, в которой кухня в их с Джошем доме превращается в настоящий павильон для съемок кулинарных ток-шоу. Оглядев принесенные угощения, я задаюсь вопросом, что же выбила Элси из колеи на этот раз. Как продвигается учеба? О черт возьми, я думала, ты никогда не спросишь. Кореи глаза Элси вспыхивают, и она начинает жестикулировать руками, рассказывая о возможностях, открывшихся для нее в новом семестре. Помимо трехнедельной поездки в Южную Америку. Ей посчастливилось вырваться на недельный отдых в компании Джоша, в котором они не вылезали из музеев и кровати. Последний пункт путешествия мечты был лишним в этом рассказе, но я не жалуюсь, увлеченно слушая и радуясь за подругу. Она заслужила каждую унцию той всепоглощающей любви, в которой ежедневно купается. Мы познакомились, будучи одиночками в системе опеки, И вместе прошли через многое, так что знание того, что хотя бы одна из нас удостоилась компенсация за страдания, согревает изнутри. «Ух ты, что это у нас тут сегодня!» Уэйт бесцеремонно прерывает рассказ Элси, вырываясь в комнату отдыха так, словно только и жил ради принесенной еды. Он хватает первый попавшийся кекс с подложки и целиком засасывает его в рот, издавая стон в потолок, картинно закатывая свои черные как смоль, глаза. «Это лучшее, что случилось за день, Вайолет. Спасибо, моя спасительница!» Чмокнув Элси в щеку, он пихает в рот еще одно угощение. Забавно, что прозвище, которым Уэйт называет Элси, прижилось после времен, когда моей подруге приходилось скрываться под вымышленным именем. Она больше не поправляет Уэйда, потому что это стало их фишкой. Он относится к ней как к сестре красит волосы во всевозможные цвета, заставляя Элси гадать, какой же оттенок он выбрал на этот раз. А она просто заполняет дыру в его душе, образовавшуюся после гибели его настоящей младшей сестры. Джош входит следом, бросая в сторону друга испепеляющий взгляд, после чего приобнимает Элси, целуя ее в висок. «На сегодня я здесь закончил. Мы можем ехать домой. Привет, Наоми!» Сухо кивнув мне, Джош вновь приключает свое внимание на свою невесту. «Да, привет, Наоми!» Уэйд небрежно машет рукой, падая на диванчик. «Ты такая крохотная, что я почти тебя не заметил!» «Ну да, я не слишком высокого роста и, может быть, немного меньше всех остальных в комнате, хотя сложно соревноваться с парнями, чей рост приравнивается к габаритам игроков сборной по баскетболу». Я уже собираюсь ответить что-нибудь колкое в шутливой манере, когда кто-то прочищает горло, заставляя меня повернуть голову вправо и встретиться взглядом с пронзительными серыми глазами за прозрачными линзами очков. «Что-то потерял, ботаник?» Мой рот снова опережает меня по скорости. «Но я ничего не могу с собой поделать, каждый раз теряя чувство сдержанности в его присутствии». Вместо ответа Линкольн обходит комнату, явно намекая, что я заслонила проход к единственному пустующему здесь стулу и утыкается в планшет, прихватив для себя один кекс. Я бы предпочла, чтобы он вступил в словесный поединок, потому что меня жутко раздражает его молчаливость на фоне остальных. И это вечная манера включаться в разговор только в случае крайней необходимости. Можете назвать меня задирой, но мои ладони буквально покалывают от того, как сильно хочется задеть его, вывести из равновесия. Я нутром чувствую, что он лишь делает вид, что не заинтересован в том, что происходит вокруг. Чтобы не выкинуть какую-нибудь глупость, беру со стола последнее угощение и откусываю здоровенный кусок, стараясь жевать медленно. Сахарное тесто тает на языке, и это превращает мой мозг в перегоревший жесткий диск, залитый водой, искрящиеся и источающий облако дыма. Волны беспокойства уже подкатывают изнутри, пока мои глаза изучают пустое блюдо с остатками шоколадных крошек. Похоже, я забрала последний, никому ничего не оставив. Вот глупая. «Ты такая убогая! Хочешь быть как свинья, готовящаяся к забою? Мне противно на тебя смотреть!» Голос в моей голове становится на октаву выше, заглушая обычный разговор в комнате. Сладость во рту превращается в сухой картон. «Нао, ты в порядке?» — Зовет Элси, и мой взгляд мечется по комнате, возвращаясь к пустой тарелке. Горло сжимается, а кусок кекса застревает во рту. Не могу ни проглотить, ни выплюнуть к черту. «Что с тобой, куколка? Ты подавилась?» «Я мог бы сделать искусственное дыхание», — поигрывая бровями, шутит Уэйт. «Поганая тварь! Жри! Жри его!» Другой голос более песклявый вторгается в сознание, и мой рот, как по команде, начинает механически пережевывать безвкусное месиво, наполняющее рот. Из ниоткуда перед затуманенными глазами возникает стакан с водой, и я сосредотачиваю внимание на пальцах, обвивающих гладкое стекло с непоколебимой твердостью. Аккуратно подстриженные ногти и линии вен на тыльной стороне ладони, ведущие под рукав серой рубашки. Не желая смотреть на человека, протягивающего стакан, беру воду и, обхватив край дрожащими губами, делаю глоток, вместе с болью в горле запивая кексы, проглатывая его, чувствуя, как он встает комом в пищеводе вместо того, чтобы спуститься, переполненный желудок. Извините, удается выдавить, пока вскакиваю со своего места и покидаю комнату отдыха. В Стиксе почти нет сотрудников женского пола, поэтому туалет к моему огромному облегчению оказывается пуст. Бросаюсь в первую же кабинку, заперев дверь и принимаюсь жадно хватать воздух ртом, успокаивая мысли. Но они так яростно наводняют голову, что у меня нет никаких шансов победить. Тогда наклоняюсь над унитазом и делаю то, что иногда помогает заглушить поганые голоса в моей голове. Сую два пальца в рот, вызывая рвоту. Не нужно много времени, прежде чем несколько сильных спазмов выталкивают всю еду, съеденную за последний час. Сквозь слезящиеся глаза смотрю, как кусочки пищи кружатся в водовороте сточной воды и исчезают в канализации, опустошая мой разум. Вытерев рот пыльной стороной ладони, выхожу из кабинки, чтобы умыть лицом, но останавливаюсь, заметив обеспокоенную Элси, стоящую перед зеркалом. «Ты в порядке?» — спрашивает она, делая осторожный шаг вперед и рассматривая меня с большей долей внимания, чем я хотела бы получить в этот конкретный момент. «Клянусь, я ничего такого в них не клала. Может быть, чуть больше масла?» Скидываю руку вверх, подходя к раковине и давая воде смыть следы моего унижения. Пока холодные струи освежают кожу, снижая кортизоловый урон, я стойко выдерживаю молчание. Потом ополаскиваю рот и, наконец, беру на себя смелость посмотреть в лицо подруги сквозь натертое до идеала зеркало. Твои кексы просто божественны, как и все, что производят эти прекрасные пальцы. Я даже улыбаюсь для пущей убедительности, а потом выдаю самую большую в жизни ложь, которую репетировала годами. Я в полном порядке. Наверное, просто перенервничала. Ну, знаешь, все эти люди — новая работа. Скривив губы, я пожимаю плечами и отбрасываю волосы с еще влажного лица. Волноваться не о чем. Да уж, все это немного сбивает с толку. Мило улыбается Элси, Весь ее вид говорит, что она ни капли не верит в мое вранье. Но ты привыкнешь, ведь я буду рядом. Мы все здесь одна команда. Чтобы чем-то занять руки, она начинает суетливо поправлять свои сиреневые волосы, став ко мне боком, а я поворачиваюсь к зеркалу и снова смотрю в глаза человека, который день за днем разрушает меня изнутри. И так же, как и всегда, не могу найти в себе сил, чтобы противостоять. Этому.